Все штаб-квартиры устроены примерно по одному и тому же принципу. Каменные ступени вели в подвал. Ваймс слетел по ним, распахнул тяжелую дверь и замер. В добрые старые времена в каталажках пахло отнюдь не розами. В добрые старые времена даже на улице паточной шахты представления о гигиене ограничивались одним ведром на камеру и тем количеством воды, которое соблаговолил предоставить заключенным ряшка. Но даже в недобрые старые времена в подвалах участка на улице паточной шахты никогда не пахло кровью. Зверь встрепенулся. В этой комнате стояло большое деревянное кресло. В этой комнате возле стула находилась железная стойка. Кресло было привинчено к полу. К нему были приделаны широкие кожаные ремни. В стойке помещались дубинки и молотки. Вот и вся обстановка этой комнаты. Пол был темным и даже на вид липким. В углу был проделан сток, а к нему через всю комнату вела продолбленная в полу канавка. Крохотное окошко на уровне улицы было заколочено досками. Солнечный свет в подобных местах не приветствуется. И стены, и потолок были обиты соломенными матами, их прибили даже к двери. Это была очень обстоятельно устроенная комната. Отсюда даже звуку некуда было бежать. Парочка факелов на стенках не столько разгоняла темноту, сколько испещряла ее пятнами света. Ваймс услышал, как Нэнси вырвала за его спиной. В каком-то странном оцепенении он прошагал по комнате и наклонился поднять что-то блеснувшее в свете факелов. Это был зуб. Он распрямился. По одну сторону комнаты была запертая дверь. По-другую широкий тоннель, который наверняка вел к здешним камерам. Ваймс вытащил факел из кронштейна на стене, протянул его Сэму и молча ткнул пальцем в сторону тоннеля. За дверью послышались шаги и звон ключей. Шаги звучали все громче, а свет в щели под дверью разгорался все ярче. Зверь напрягся. Ваймс извлек из стойки самую здоровенную дубину и быстро скользнул к двери, прижавшись к стене рядом с ней. Кто-то шел сюда, кто-то знал об этой комнате, кто-то называющий себя стражником. Крепко сжав обеими руками свое оружие, Ваймс размахнулся и, посмотрев через всю эту зловонную комнату у дальней стены, увидел юного Сэма, наблюдавшего за ним. Юного Сэма с ярким, блестящим значком на груди и таким. Странным выражением лица. Ваймс запустил дубину, осторожно прислонил ее к стене и вытащил из кармана кожаный конус со сдробью. Зверь еще ничего не успел сообразить, а его уже скрутили, заковали в цепи и утащили обратно во мрак. Человек переступил порог, насвистывая что-то себе под нос, сделал несколько шагов в комнату, увидел юного Сэма, открыл рот и потерял сознание. он был крупным мужчиной посему не слабо грохнулся на каменные плиты его голову закрывал кожаный капюшон но сам он был обнажен до пояса на поясе висела большая связка ключей ваймс выскочил в коридор за дверью повернул за угол ворвался в маленький ярко освещенный кабинет и схватил за шиворот сидевшего там человека этот был куда ниже ростом и чедушнее когда ваймс стащил его с табурета он издал лишь жалкий писк — И чем же наш папочка целый день занят на работе, а, мистер? — взревел Ваймс. Человечек внезапно обрел дар ясновидения. Встретившись с Ваймсом взглядом, он осознал, насколько непродолжительным может оказаться его будущее. — И всего лишь мелкий клерк, и писарь. Я только веду записи, — заверещал он, и в подтверждение своих слов воздел перед собой перо. Ваймс посмотрел на стол. Там были разложены циркули и другие измерительные инструменты, символы безумной веры свинга в могущество науки. Повсюду были книги, папки, распухшие от документов. И еще здесь лежала стальная линейка, длинной в ярд. Он схватил ее свободной рукой и хлопнул по столу. Тяжелая сталь издала приятный его слуху ляск. — И что же ты делаешь еще? — спросил он, приблизив лицо вплотную к лицу отчаянно извивавшегося человечка. — Я измеряю людей. Это все для книги капитана. Я просто измеряю. Я ничего плохого не делаю. Я неплохой человек. Линейка снова хлестнула по столу, но на этот раз Ваймс повернула ее ребром, так что острый край глубоко врезался в дерево. — Хочешь, я подсокращу твои размеры, мистер? Глаза человечка закатились. — Пощадите! «Есть другой выход отсюда!» Ваймс в очередной раз хлопнул стальной планкой по столу. Достаточно было одного затравленного взгляда. Ваймс увидел дверной проем в стене, едва различимый в деревянной обшивке. «Ладно, что за этой дверью и Теперь перед Ваймсом был гражданин, который, говоря полицейским языком, оказывал содействие в расследовании. «Ты здесь совсем один, — сказал Ваймс. — Никто не придет на помощь. Ты сидел и делал записи для палача, проклятого живодера. Смотри, какой у тебя удобный стол, и в нем такой полезный ящик. Если ты хочешь когда-нибудь снова взять в руки перо, то сейчас же ответишь мне на мой вопрос. — Хоржайный склад! — взвизгнул писарь. — Он расположен рядом. — Ясно, сэр, спасибо, сэр. Вы оказали неоценимую помощь, — сказал Ваймс, опуская мягшее тело на пол. — Теперь, сэр, я просто прикую вас наручниками к этому столу, сэр, для вашей же защиты. — Какой? От, от кого? — От меня. — Я непременно убью вас, сэр, если попытаетесь сбежать. Ваймс поспешил обратно в пыточную. Палач все еще валялся без сознания. Ваймс не без труда затащил его в кресло, сдернул капюшон. Он знал это лицо, хотя личность установить не смог бы. Такие лица Ваймс встречал не раз. Их морпорки хватало. Опухшее, помятое рыло, на котором никогда не отражалось даже тени мысли. Его обладателю было просто невдомек, что избивать людей, после того, как они давно уже потеряли сознание, жестоко и неправильно. Он задался вопросом, действительно ли этому типу нравится забивать людей до смерти. Скорее всего, он об этом даже не думал. Это была просто работа. Что ж, Ваймс не собирался вести с ним разговоры по душам. Он пристегнул его всеми ремнями, даже тем, который охватывал лоб. Последний он затянул как можно туже, поскольку палач уже очнулся. Он открыл рот, и Ваймс поспешно запихнул туда скомканный капюшон. Затем он взял связку ключей и запер наружную дверь. Пусть подольше насладится уединением. На пороге тоннеля, ведущего к камерам, он наткнулся на молодого Сэма. Лицо парнишки белело во мраке. «Нашли кого — Нашли кого-нибудь? — спросил Ваймс. — Фух, сержант. — Ну, говори же. — Фух, сержант. — Сержант. — И слезы ручьем полились по лицу младшего констебля. Ваймс подошел ближе и... Ну, словом, взял себя в руки. Когда он обнял юного Сэма, ему показалось, что у того в теле не осталось ни одной косточки. Парнишку белокрупная крупная дрожь. — Сержант. Там в последней камере женщина, и она, и ее. Фу, сержант. Попробуй сделать глубокий вдох, — посоветовал Ваймс. Не то, чтобы здешний воздух годится для дыхания, конечно. А в самом конце коридора есть комната, сержант. Ох, сержант. Нэнси Бол там снова упал без чувств, сержант. А ты нет, — сказал Ваймс, с нежностью похлопав свою молодую и ипостась по плечу. Но там... Давай... Спасем кого сможем, ладно, парень? Мы пригоняли сюда фургон. Сержант. Какой еще фургон? И тут до Ваймса дошло. Ох, проклятие. Но мы никого им не отдали, парень, сказал он. Ты же помнишь? Но я делал это и раньше. Все наши так делали. Мы просто отдавали им людей и возвращались в участок хлебнуть горячего какао, сержант. Ты же выполнял приказ, сказал Ваймс, понимая, как бессмысленно это звучит. — Мы не знали. — Не то, чтобы совсем не знали, — подумал Ваймс. — Мы просто не спрашивали. Мы отгоняли от себя эти мысли. Медологи попадали в это здание через входную дверь, а некоторые покидали его уже через потайной ход, причем не всегда даже в одном ящике. Те, кто не соответствовал, — меркнул. — Мы тоже не соответствуем. И тут Сэм вдруг издал низкий утробный звук. Он заметил привязанного палача. Он стряхнул руку Ваймса, подбежал к стойке и выхватил дубину. Ваймс был наготове. Он перехватил парнишку, скрутил его и выбил из рук орудие убийства, прежде чем это убийство свершилось. Нет, только не так. Сейчас не время. Удержи это в себе. Укроти своего зверя. Гони его прочь. Он придет, когда позовешь. Вы же знаете, что он вытворял, вопил Сэм, пиная его по лодыжкам. Вы сами сказали, что мы должны взять закон в свои руки. — Да, но сейчас не время вступать в длительную дискуссию о теории и практике правосудия. Придется преподать ему сокращенную версию, — подумал Ваймс. — Ты не станешь вышибать мозги тому, кто привязан к креслу. Он же так делал, а ты так поступать не будешь, потому что ты не он. Но они же с миром, младший констабль! — выкрикнул Ваймс во все горло. Но покрытый соломой потолок поглотил громовые раскаты команды. Сэм моргнул покрасневшими глазами. — Так точно, сержант. Но он... — Забудь о нем и подбери сопли. Сейчас надо помочь живым, верно? — Попробуй там определить, кто из них живой, — хлюпнул носом Сэм. — Значит, пора приниматься за дело. Следуй за мной. Он заранее знал, что именно обнаружат под темными сводами камер. Но легче от этого не стало. Кое-кто еще мог ходить. Ну, или хотя бы прыгать. Некоторых заключенных просто сильно избили. — но не настолько сильно, чтобы они могли погрузиться в спасительное беспамятство и не сознавать, что происходит вокруг. Они сжимались от ужаса, когда открывались двери, и хныкали, когда к ним прикасались. Неудивительно, что свинка получал так много чистосердечных признаний. Многие были мертвы, другие же. Но если они не были мертвы, если их разум просто ушел куда-то, у него же не осталось тела. в которые можно было бы вернуться. Этих узников кресло ломало снова и снова, и никто на свете уже не в силах был бы им помочь. Понимая, что так надо, и не чувствуя ни малейшей вины, Ваймс вынул нож и... Помог. Чем мог. Ни судорог, ни вздохов. Он поднялся на ноги. В голове плыли черные и красные грозовые тучи. Он мог бы постараться понять головореза, простого как кулак, того, кому платят приличные деньги за работу, против которой он не возражает. Но свинг был не глуп. Мозги у него имелись. Кто может постичь, какое зло таится в сердцах людей? Я. Кто знает, на что способны здравомыслящие люди? Пожалуй, опять же, я. Файмс глянул на дверь последней комнаты. — Нет, больше он туда не пойдет. Неудивительно, что здесь такое зловоние. — Так ты меня не слышишь. — Значит, мне просто показалось. Кивнул смерть и стал ждать.